Глава шестьдесят девятая. «В общем-то, мы с братом можем остаться охранять их», — предложил Десарт. Правда, оптимизма в его голосе не прозвучало ни малейшего. Рыжикам явно хотелось тоже побывать у вампиров в гостях. «Орни Варна, а почему ты не желаешь лететь к вампирам?» — спросила я. «Поверь, уж в обществе десяти драконов дико наверняка ничто не угрожает». Несколько секунд орка молчала. «Да нет, я не думаю, что вампиры захотят расправиться с моим мальчиком прямо при вас», — тихо вымолвила она, наконец. «Просто мне не хотелось бы встречаться с его отцом. О рождении ребёнка он вообще ничего не знает. Собственно, до вампирского леса мы уже долетели. Драконы закружили над полем перед опушкой. Что-то решать нужно было срочно. А может быть, он всё-таки имеет право знать, что у него есть сын? «Включился в прения возлесар «Я, в общем-то, тоже считаю, что имеет право», — поддержал его Санерал. «А что хорошего ему даст это знание?» — выпросила Гилара. «Мальчик все равно уходит за три мира отсюда, а крылев у вампиров нет. Кстати, Орни, почему ты не сказала ему в свое время?» «Мы приняли решение расстаться еще до того, как я поняла, что забеременела», — ответила Орка. В этот момент из леса выехал отряд эльфов. В смысле эльфа-вампиров. Видимо, заметили нежданных гостей и теперь в изумлении наблюдали за нарезающими круги у них над головами ящерами. Наибольший ажиотаж, кажется, вызвали два белых, держащих в передних лапах лошадей. В конце концов, один из вампиров махнул нам рукой. Мол, приземляйтесь. Ладно, чего уж теперь-то. Тем более, что возглавлял отряд сам Анриэл. Первым вниз спикировал Гирзел с нами на спине. Мы спустились по чёрному крылу. Глава тоже спешился, подошёл к нам. С Генри они крепко обнялись. «Вот, возвращаем вам ваших лошадей», — сказал штурмовик, обернувшись на приземлявшихся кода. «Спасибо. Вы вроде бы одну драконицу искали, а нашли целый десяток», — улыбнулся Анри. «Её мы тоже нашли», — ответил Генри. «И которая же из них она?» — поинтересовался эльф. «А вот Шантары с нами нет. Казнили ее в Гролш-Фазоре. Эта тварь там двадцать семь жителей живьем сожгла», — пояснил штурмовик. Анриэл нахмурился. «Да, до нас доходили слухи, что в городе состоялся суд над драконицей-убийцей. Так значит, это была она? А что же с ребенком? Малыш, по счастью, жив-здоров, хоть и родился недоношенным». «То есть ее заставили родить перед казнью? Но могли бы уж и дать выносить?» «Да нет же!» — замотал головой штурмовик. Преждевременные роды она вызвала у себя по собственной инициативе, а потом бросила малыша в подвале пустующего дома. Глаза у эльфа чуть не стали квадратными. «За это нужно было отдельно казнить», — жестко произнес он. «Ладно, поедемте к нам, там все подробно расскажете» вернее, вы летите, а мы скоро подъедем или эльф хитро посмотрел на нас а можно с вами прокатиться ну понятное дело кто же пустит возможность полетать на драконе штурмовик вопросительно посмотрел на гирзола можно прозвучало в наших головах пока мы общались драконы так и не перекидывались орниварно сидела на спине у возле сара ни, жива, ни мертва. Но теперь уже остаться здесь без вопросов не получится. Нужно лететь всем. Лошади, впрочем, дальше не полетели. Их забрал с собой сопровождавший главу отряд, равно как и его собственного жеребца. Едва мы втроем расположились на спине Гирзела, эскадра гигантов поднялась в воздух. На протяжении всего пути к замку Анриэл с любопытством оглядывал свои владения сверху. Очевидно, в таком ракурсе он их еще не наблюдал. Чтобы не повредить какие-нибудь здания, все-таки на посадку ящеров вампирский замок не был рассчитан, приземлились драконы перед воротами, а дальше все отправились пешком. Анри с интересом изучал наше собрание. И тут на глаза ему попался Дик. «Вампир?» — в шоке вскричал он. Мальчишка побледнел, а Орни Варна непроизвольно вжала голову в плечи. А меня посетила мысль, что отцу Дика вполне вероятно, достанется за связь с оркой. «Да, вампир», — невозмутимо подтвердил штурмовик. «И он уходит с нами на землю». «Но чей он сын?» — не применил задать вопрос глава, настойчивым таким тоном. «Неважно», — отрезал Генри. «Видимо, ему в голову пришли те же опасения, что и мне». «Это еще почему?» Распахнул глаза Анри в искреннем недоумении. Однако штурмовик просто промолчал. «Уж не думаешь ли ты, что мы станем настаивать на казни ребенка?» — спросил у него глава. «А вы действительно не станете?» — уточнил Лэтбеттер. «Нет, конечно. Лично я считаю данный закон полнейшей дикостью. И поверь, не я один». «Однако отменять его никто не спешит». С упреком ставила Геллара. «Ты же знаешь, что за отмену должно проголосовать большинство раз», напомнил ей эльф. «А кроме вас, об этом никто даже слышать не хочет. Поэтому мальчику лучше все же уйти в другой мир, раз уж есть такая возможность». С дороги нас сразу же пригласили за стол. Генри, как и обещал, принялся рассказывать о наших приключениях после отъезда отсюда. Собравшиеся с любопытством слушали. И тут в столову буквально вбежал еще один вампир, остановился на пороге, ищущим взглядом, обводя гостей. Замер его взгляд на орке. «Орниварна?» Та вздрогнула и испуганно сжала руку мужа. Эльф, несколько секунд выжидающий, молчал, Однако орка так и не посмотрела на него. И тогда он произнёс. «Орни, скажи мне честно, мальчик — это мой сын?» Кормилица по-прежнему молчала, уткнувшись глазами в тарелку. «Орни, ответь!» — уже потребовал он. «Я же всё равно узнаю!» Хм, быстро же по замку разлетелась новость об орчонке-вампире. И кандидат на роль его отца примчался тут же, причём, похоже, Ему совсем не все равно. А если бы он знал раньше, возможно, Дико вовсе не пришлось бы мыкаться в городе Тролли в одиночестве. Наконец Орниварна все-таки подняла на бывшего любовника глаза. Да, Олрес, это твой сын. С трудом вымолвила она. Губы эльфа дрогнули. Он хотел что-то сказать, но не смог. Лишь подошел к Дику, застывшему в полоборота к нему, и положил руку на плечо. Я думала, мальчик отстранится, но он с присущей орком невозмутимостью сидел и молча глядел на отца, даже словно бы повзрослел немного. Все вдруг замерли, наблюдая за этой немой душещипательной сценой. — Как тебя зовут? — выдавил, наконец, Олриес. — Дикс горвас с достоинством ответил Арчонок. — Мне нравится это имя. Тепло улыбнулся отец. Меня тронуло, что эльф нисколько не боялся осуждения соплеменников, которого, впрочем, и не наблюдалось. Кроме ребёнка, для него сейчас не существовало ничего. — Если бы я знал! — еле слышно прошептал ол И тут же спохватился. — Ты ешь, ешь! Потом повернулся к Орке. — Орни, спасибо, что подарила мне возможность повидаться с сыном. Орниварна смущенно кивнула и снова сосредоточила взгляд на своей тарелке. «Чего стоишь? Садись за стол!» — сказал Олреезу Анри, подкрепив слова пригласительным жестом. Мы с Генри сдвинулись в сторону, на освободившееся рядом с диком место слуга поставил стул. Эльф сел за стол. Ел он машинально, явно не чувствуя вкуса блюд». Когда подали второе, он собственноручно отрезал кусок мяса и положил его дику в тарелку. А едва подошло время десерта, пододвинул к нему вазочку с пирожными. Арчунок, будучи падок на сладкое, не стал стесняться и умял целых три штуки. По завершении трапезы Анриэл любезно предложил нам остаться в замке до завтра, прекрасно понимая, что путь нашей компании предстоит неблизкий. Мы не нашли ни одной причины, чтобы отказаться. Поднявшись из-за стола, «Олриэс отвел нас с Генри в сторону». «Куда вы летите дальше?» — спросил он. «Домой», — лаконично ответил штурмовик. «А домой это куда?» — уточнил эльф. «На землю. Это через два мира отсюда». Олриэс сокрушенно помотал головой. «Вы уверены, что Диксгарвазу будет хорошо среди чужих?» Спросил он с едва заметной надеждой на отрицательный ответ. «Не такие уж мы ему и чужие», — наставительным тоном сказала я. «Да я не про вас», — поспешил уточнить эльф, «про остальных жителей вашей земли». «Поверь, в мире, где каждый пятый потомок от смешанного брака Дик будет чувствовать себя превосходно», — жестко пояснил штурмовик. «А тебе на будущее?» И вот он смягчился» я бы посоветовал не забывать о магическом предохранении». Эльф скривился и досадливо махнул рукой. Похоже, начиная с сегодняшнего дня, он еще не раз проклянёт себя за безалаберность. «Ладно, не переживай», — попыталась я успокоить эльфа. «Если когда-нибудь появится короткий путь, привезем к тебе дико на каникулы». «Спасибо», — с горячностью поблагодарил ол -Риес. «Берегите его». Сказав это, он подошел к корневарне. Я хочу показать Дикс Горвазу свои покои. Ну, нерешительно протянула орка. Если он там никого не потревожит? Там некого тревожить. Немного печально улыбнулся эльф. Идем? спросил он Дика. Идем, кивнул мальчик. Отец с сыном ушли и провели время вместе до самого вечера. Вернулся Дик с шикарным подарком, эльфийским луком и колчаном со стрелами. Лук был рассчитан на подростка лет 12-13, то есть, так сказать, на вырост. Но Арченок заявил, что начнет осваивать его при первом же удобном случае. Порадовавшись вместе с ним, мы отправили его в кровать. А вскоре пошли спать и сами. Утром... Плотно позавтракав, мы поблагодарили вампира-эльфов за радушный прием, тепло попрощались с ними и вылетели в сторону работающего портала. На этот раз наш путь лежал через три мира. Надо же, как спокойно я об этом размышляю. Еще полгода назад с трудом верилось в существование всего лишь одного соседнего мира. А тут уже который раз с легкостью загибаю пальцы, через сколько миров мы полетим». И драконья чешуя под задницей стала чем-то само собой разумеющимся, и торчавший впереди шип казался почти родным. Чувствуя на земле, мне всего этого будет остро не хватать. В данный момент мы пересекали серединный мир, второй по счету. Поначалу местность была гористой, но потом стала плоской, как гладильная доска. Леса сменяли луга, луга сменяли леса. И этому не было видно ни конца, ни края. Смотреть вниз надоело. Однако скучать пришлось недолго. Ветер стал крепче и напористее. Возможно, мы бы и вовсе не обратили внимания на эту неприятность, если бы драконы не включили общий чат и не стали перекидываться неким тревожным только по одному своему произношению словом «борха». «Что еще за борха?» — нервно спросил штурмовик Ящеров. «Безумный смерч», — пояснил возлесар «Самое разрушительное» и самое непредсказуемое порождение природы. От этого объяснения стало жутко. Даже могущество драконов как-то сразу померкло. Они боятся этого Борха. Очень боятся. Я правильно понял, что на земле от него не укроешься? Продолжил вопросы Генри. Бесполезно, ответил Вазлисар. А подняться на максимальную высоту, предложила я, «Борха может достать нас и там», — безжалостно развеял мои надежды Санерал. «Его неспроста называют безумным. Это не воронка, которая ползет вместе с порождающим ее облаком, а хаотичный атмосферный вихрь. Его мотает как из стороны в сторону, так и по вертикали, еще и с бешеной скоростью. Явление редчайшее, но, к несчастью, нас угораздило на него напороться».